Следующее место принадлежит координатору. Он поддерживает связь с вахтинным офицером на мостике, чтобы корабль и робот действовали в оптимальном контакте. По другую сторону сидят ученые. Там и Тина. Она будет обслуживать камеры. Ну что, все готово? Можете начинать спуск, сказала Лунд. Один за другим включились оставшиеся мониторы. Теперь вы видите то, что видит Виктор, объявил Альбан. У него восемь видеокамер. Одна основная с объективом Zoom, два пилотных объектива для навигации и пять дополнительных камер. Качество изображения очень хорошее, даже на глубине в несколько тысяч метров мы получаем резкое изображение в цвете. Перспектива перед объективами изменилась. Виктор погружался. Мониторы показывали зелено-голубой подводный мир, который постепенно мутнел. «Включить прожекторы», — сказал координатор. Разом пространство вокруг Виктора светилось, зеленая глубина побледнела и уступила место освещенной черноте. В поле зрения попадали мелкие рыбы, потом все заполнилось крохотными воздушными пузырьками. Йохансон знал, что в действительности это планктон, миллиарды крохотных живых существ. Красные медузы и прозрачные рифленые медузы проплывали мимо. Что именно будет делать Виктор, когда опустится вниз? — спросил Йоханссон. — Он возьмет пробы воды и осадочного слоя, но гребет всякой живности, — ответила Лунд, не оборачиваясь. — А главным образом добудет видеоматериал. На экране возникло что-то вроде ущелья. Виктор спускался вдоль отвесной стены. Красные и оранжевые лангусты помахивали своими длинными усами. Там внизу было уже темно, но прожекторы и камеры передавали естественные цвета живых существ поразительно интенсивно. Виктор продвигался дальше мимо губок и галатурей. Потом склон постепенно стал более пологим. «Приехали», — сказала Лунд, «680 метров». «Окей», — пилот подался вперед. «Сделаем круг». Отвесный склон исчез. Какое-то время они снова видели свободное пространство, потом в черно-синей глубине обрисовалось морское дно. Виктор может перемещаться с миллиметровой точностью, — сказал Альбан с видимой гордостью. — Вы можете поручить ему вдевать нитку в иголку. — Спасибо, с этим справится, мой портной. А где именно робот сейчас находится? — На одном из плато. Под ним залегает несметное количество нефти. — И гидрат метана? Альбан задумчиво взглянул на него. — Да, конечно. — Почему вы спрашиваете? — Просто так? — И здесь статую собираетесь поставить фабрику? — Хотелось бы если не возникнет никаких препятствий в виде червей. Альбан пожал плечами. Йоконсен заметил, что французу неприятна эта тема. Они смотрели, как робот облетает по кругу чужой мир, обгоняя нескладных пауков и рыб, которые рылись в осадке. Камера выхватывала колонии губок, светящихся медуз и мелких каракатиц. Море было населено здесь не особенно густо, зато было много придонных жителей. Через некоторое время ландшафт стал корявым. По дну протянулись полосы. «Это осадочные оползни», — сказала Лунд. «На норвежских склонах уже кое-что ползет». «Что это за рифленые структуры?» — спросил Йохансен. «Это из-за течений. Мы подруливаем к краю плато». Лунд сделала паузу. «Недалеко отсюда мы обнаружили червей». Все уставились на экраны. В свете прожекторов появилось что-то новое. Светлые, обширные, линялые пятна. «Лужайки бактерий», — заметил Йоханссон. «Да, признак гидрата метана. На экране появились потрескавшиеся белые пятна. Замерзший гидрат залегал прямо на дне. Внезапно Йоханссон увидел что-то еще. В пультовой воцарилась тишина. Части гидрата скрылись под розовой копошащейся массой. Вначале еще можно было различить отдельные существа — Затем огромное количество извивающихся червей стало необозримым. Розовые трубочки с белыми кустиками щетины ползали друг по другу в несколько слоев. Кто-то за пультом издал возглас омерзения. «Люди так устроены», — подумал Йохансен. «Нам отвратительно все, что ползает и копошится, а ведь это совершенно нормальная картина. Мы бы к самим себе испытывали омерзение, если бы могли видеть, как орды...» Клещей шевелятся в наших порах, поедая жир кожных выделений, как миллионы крочных паучков,